Марина Эльденберт. Танцующая для дракона. Небо для двоих. Глава первая. Зингсприд. Арангара. «Я не Джерман Гроу». «Это уж точно», — хмыкнула Гелла. «Кажется. Я вообще ни в чём не была уверена» а смутное ощущение нереальности происходящего с каждой минутой только усиливалось. То ли потому, что я не выспалась, то ли потому, что на месте девицы в косухе должен был стоять он. Это он должен был говорить, что Ильерская возвращается и что мы снимем крутой фильм. Это он должен был рассказать, что у нас дорабатывается сценарий и что сверху дали добро на съемки без цензуры, то есть вплотную по архивам Ильерской. Но его не было. Впрочем, и Сибриллы тоже. Ещё не было Ленардо. Зато были все остальные, и на этом я безуспешно пыталась сконцентрироваться. «Но я горю этой историей так же, как вы все», — сказала она. «Я знаю, что такое смена режиссёра и представляю, какие чувства это может вызвать». «Серьёзно?» — поинтересовалась Гелла уже громче. Девица спокойно встретила её взгляд. «Серьёзно. Особенно учитывая, что на режиссёрский я поступила, после его постановки горячее только звёзды». «Можно я уже пойду, а?» «Нет, новый режиссёр не вызывала во мне раздражения, скорее наоборот. Она не пряталась за спиной Гайера, когда он её представлял. Да что там, она вообще не пряталась. Обо всём говорила в открытую» из-за чего кисломордие начальства в розовом трико становилось ещё более ярко выраженным. На самом деле я смутно представляла себе, когда на этой физиономии появляются довольные выражения. Разве что во время оргазма. И то не факт. Впрочем, может, у него его просто давно не было, и в этом как раз проблема. Я обещаю сделать этот фильм крутым. Гораздо круче, чем мы можем себе представить произнесла она. «И сделаю для этого всё, что в моих силах. Мы сделаем это вместе». Тишина после её слов была давящей и неправильной. Наверное, именно в этот момент я отчётливо вспомнила представление Джельза, или как его там, который потом истерично орал на меня в гримерной. «Это истерично орать не будет» но никому не будет легче, если на площадке между режиссёром и группой раскинется пропасть. Поэтому я поднялась первой и сказала «Сделаем». Потом я как во сне вспоминала, что по залу пронеслась волна голосов, и вслед за мной поднялись остальные, что когда я уже шла к выходу, она меня догнала «Спасибо, Тони». Голос у неё был низкий и хриплый, гораздо ниже, чем обычный женский. Светлые, крашеные, это заметно, коротко короткостриженные волосы и падающие на лоб чёлка контрастировали со смуглой кожей и глубоко посаженными большими глазами. Очень тёмными. «Кажется, она родилась в Лархаре», — об этом говорил Гайер во время представления. «Не за что», — ответила я, для себя отметив уголок пачки сигарет, торчащий из кармана её куртки. А в себя пришла уже на побережье, бездумно валяющаяся на песке пустынного городского пляжа, глядя в залитое солнцем небо. Совсем неподалеку располагался отель, с которого началось мое знакомство с зингспредом, и мне почему-то отчаянно хотелось вернуться в то время, когда я считала, что расставание с Миком — это полный край. Что я тогда знала о полном крае? Поскольку смотреть на солнце было достаточно больно, Даже через очки я закрыла глаза и открыла их только тогда, когда свет заслонила тень. «Я не особо горю желанием тебя видеть», — сказала я. «Я знаю», — сказал Тергран и сел рядом со мной. «Ты вообще спал?» Тони интересуется моим самочувствием. «Это катастрофа». Я ударила его в бедро, без особого, впрочем, энтузиазма. Иногда стоит признать, что катастрофа случилась, произнёс он, чтобы её пережить. Ты учился на психолога, но что-то пошло не так? Он усмехнулся. Даже не сомневался, что ты так скажешь. Ну я вообще предсказуемая, хмыкнула я. И снова закрыла глаза, чтобы услышать. Ты самое непредсказуемое из всех, кого я когда-либо знал, Тани. Прозвучало это как-то слишком глубоко, что ли, поэтому пришлось в срочном порядке глаза открывать. Мне не нужна помощь, ясно? Ясно. Вот и отлично. Так что давай ты просто свалишь. А ты просто продолжишь лежать? Вот теперь я по-настоящему разозлилась. Настолько разозлилась, что села чересчур резко, взметнув фонтанчик песка. «У меня есть право лежать, где я хочу, сколько хочу и когда хочу. А если тебе нечем заняться, позвони своей девушке, она скучает». «У меня нет девушки». «Так заведи. Всяко лучше, чем меня доставать». Ответ в стиле моей младшей сестренки. «Ну все». Я вскочила, отряхивая джинсы. «Пойдешь за мной? Попрошу вальсгардов, чтобы они утопили тебя в океане». — Актуально, учитывая, что я старше их по званию. Он поднялся, возвышаясь надо мной. Возможно, не в тему, но я только сейчас, стянув очки, заметила, что глаза у него ближе к светло-голубому, чем к серому. Эти вкрапления серого делали их чуть холоднее, чем они могли бы быть. По крайней мере, мне так показалось. — Что тебе вообще от меня нужно? — прошипела я. «С информационной безопасностью уже всё в порядке? По музеям пройдись, воздухом подыши, позагорай, а то больше напоминаешь тень начальника службы безопасности, чем Эртхана». Спиной чувствовала его взгляд, пока шла до парковки. «Если сопровождающие меня вальсгарды и имели какое-то мнение на этот счёт, они благоразумно предпочли оставить его при себе». Я же плюхнулась на задние сиденья и назвала водителю адрес органов социальной опеки, где мне предстояло биться за Ленардо. У них как раз сегодня приёмные часы после обеда. Флайс поднялся по рукаву, но на стремительно уменьшающегося терграна, тоже приближающегося к парковке, я даже не взглянула. «Пожалуйста, выберите тему вашего обращения», — вежливо обратился ко мне информатор. Я выбрала. Решение вопроса об опеке над несовершеннолетними. Вы тридцать седьмая в очереди. Какая? Пожалуйста, возьмите карточку и... В руки мне выплюнули пластиковый жетон со штрих-кодом. Сжуйте её, добавила я. На карточке сообщалось, что ожидать мне следует в зале номер четыре и что меня вызовут в порядке очереди. «Дракон, меня задери!» — вырвалось у меня, когда мы с вальсгардами вошли в зал номер четыре. Все тридцать шесть до меня, ну ладно, может, двадцать шесть, остальные уткнулись в свои гаджеты, уставились на нас так подозрительно, как будто я вошла с транспарантом «Сестра первой леди идет без очереди». «Ребят, кажется, вам придется постоять», — сказала я, окинув взглядом зал. Он был достаточно большой, к ячейкам сотрудников, отделённым стеклянными матовыми перегородками, доступ перекрывали турникеты. Большинство стульев были заняты, свободным оставался только один, в тени какого-то несильно хорошо чувствующего себя цветка в катке. Кондиционер здесь, судя по всему, сломался. Все окна были распахнуты настежь, но легче от этого не становилось. Зингспредская духота. Забиралась в каждый уголок, и, если честно, я понимала, почему цветку стало нехорошо. Гора пластиковых стаканчиков в мусорных корзинах и почти пустой кулер намекали на то, что надо налить себе воды как можно быстрее, иначе её просто-напросто не останется. Разобравшись с этим вопросом, я всё-таки направилась к стулу и цветку, вальцгарды потопали за мной. Наша компания и здесь вызвала ажиотаж, Некоторые даже из смартфонов и планшетов вынурнули, дабы проследить за эффектным трио. «Доставайте опахало, мальчики», сказала я под каким-то уж совсем злющим взглядом одной тётки. Она поджала губы и отвернулась, а я вылила остатки воды в цветочек. «Пей, малыш». Один из вальсгардов кашлянул и кивнул на табличку. «Цветок не поливать». Я пожала плечами и плюхнулась на потёртое сиденье, потому что стоять здесь ещё неизвестно, сколько совсем не хотелось. Можно было бы почитать архивы Ильерской, но мне стало лень. Поэтому я написала сообщение Ленарду. Сижу в очереди по нашему вопросу. «Круто!» — тут же пришёл ответ. А это меня сегодня не пустило на собрание. «Да я уже поняла. Она против съёмок?» Не представляю. Гайер позвонил рано утром с какой-то радостью ей, но она мне так ничего и не передала, кроме того, что намечается в возвращении проекта. Сказала, что всё решит сама. Вот прицка драная. Этого я, разумеется, писать не стала. Озвучь ей размер неустойки, она сразу же передумает. ленард прислал злорадный смайлик. И следом. Судя по тому, с какой мордой она провожала меня в школу, Размер неустойки ей озвучил Гайер. Электронная система назвала сразу несколько номеров, и я подняла голову. До моего ещё оставалось ждать и ждать, поэтому я вернулась к переписке. Хорошо, когда что-то побуждает снова взвесить свои решения. И это точно. Напишешь, как всё решится? Обязательно. Пойду уроки делать, пока есть такая возможность. Давай удачи отправив линардо вдохновляющий смайлик откинулась на спинку кресла глядя на растрескавшийся дисплей надо будет стекло заменить что ли потому что пусть даже я уже начала привыкать писать на нем сообщение перед глазами все равно стояло лицо гроу а в ушах звучал его голос мы расстаемся да чтоб тебя я сунула верт в карман подняла голову и поняла что сделала это зря Четыре плазменных экрана, объединённых одним кронштейном, чтобы смотреть было удобно всем посетителям, показывали новости из Ферверна. То есть подозреваю, что все они показывали новости из Ферверна. Это я видела только один, но мне хватило. На экране Гроу со стильно растрёпанными волосами, в костюме, упасть не встать, шёл к Флайсу. Бегущая строка сообщала, что Фертран гран по-прежнему в коме и что его единственный сын принял на себя все дела и обязательства отца. На этой оптимистичной ноте чей-то смартфон завыл голосом Сибриллы. Да, ожидание будет веселеньким. Привалившись к спинке стула, такой же потертой, как сидушка, я сползла пониже, вытянула ноги и закрыла глаза. Очнулась от того, что Вальцгард тряс меня за плечо эс вас вызывают». Подхватив сумку, я поспешно направилась к турникету и в этот момент поняла, что карточки у меня в руках нет. Электронная система повторила мой номер, и я вскинула руку. «Я здесь! Сейчас!» После моего вопля, успевшей подтянуться в очередь, посмотрели на меня крайне неодобрительно. Я же метнулась обратно к цветку, место уже было занято грузным мужчиной из вновь прибывших. «Извините, минуточку». Я опустилась на колени, отодвинула его ноги в сторону и заглянула под кресло, но карточки там не было. Её вообще нигде не было. В этом я убедилась, перекопав сумку от и до. В ту минуту, когда я уже готова была ругаться страшными словами, рука автоматически нащупала смартфон, а под ним набло пластик. «Эх, извините, простите», продравшись через вызванных уже после меня, к счастью, в другие ячейки приложила пропуск к турникету и ворвалась в коридорчик, ведущий к рабочему месту сотрудника, с которым мне предстояло общаться. «Добрый день». Сотрудник оказался сотрудницей, на первый взгляд, чуть старше меня. Женщина с собранными в пучок волосами и лёгким дневным макияжем, подчеркнувшим черты её круглого лица, посмотрела на меня снизу вверх. «Добрый день, присаживайтесь». Я села и достала документы. Я здесь по вопросу Ленарда Харринсона, точнее... Точнее, я хочу стать опекуном Ленарда Харринсона. Его родители погибли во время налёта. Вы уже обращались по этому вопросу ранее? Нет, но ваши документы, пожалуйста. Я протянула ей карточку, которую она считала по штрих-коду. Если меня и узнали, то никоим образом этого не показали. Минуту. Женщина уткнулась в монитор, пальцы запорхали по мягкой клавиатуре. «Эссе Ладе», — она внимательно на меня посмотрела. «Вижу, что вы уже принимали на себя ответственность за этого мальчика сразу после налета. Но если вы интересуетесь вопросом Ленарда Харринсона, вы наверняка должны знать, что его опекуном изъявило желание стать ближайшей родственницей». «Да, но эта женщина не готова стать опекуном». «А вы, разумеется, готовы!» Женщина покачала головой. «Поймите меня правильно, это самый благоприятный расклад!» «Для кого?» — поинтересовалась я. «Для кого это благоприятный расклад? Для мальчика, который потерял родителей, на интересы которого этому благоприятному раскладу просто начхать?» «Подростки не всегда в состоянии правильно расставить приоритеты!» «Да вы что!» Она приподняла брови, и я поспешила добавить. Она собиралась увезти его из города, хотя здесь всё, чем он дорожит. Здесь навсегда останутся его родители, здесь его друзья. У него вот-вот начнутся съёмки, его родители подписали контракт. Ленард хочет стать актёром, но её это совершенно не волнует. Она даже не отпустила его сегодня на общую встречу в студию. Всё это я произнесла ровно, изо всех сил, стараясь держать себя в руках. Если я хочу чего-то добиться, сейчас не лучшее время, чтобы показывать характер. На миг в её глазах мелькнуло понимание, но потом она всё-таки покачала головой. «Как бы там ни было, СЛД, я ничем не могу вам помочь. Когда такое происходит...» Я имею в виду, когда о желании воспитывать лишившегося родителей подростка заявляет ближайший родственник, мы всегда идём навстречу именно ему. У Эссы Мэрдсток безупречная репутация, и она вполне способна обеспечить своего племянника за свой счёт. Или себя за его счёт. «Я хочу стать его опекуном», — повторила я. «Что мне для этого нужно сделать?» «Боюсь ничего». — сказала она. — Ничего? — Если только Ленард Харринсон не откажется от её опеки. Я пристально посмотрела на неё. — И ещё, Эсселаде, запишитесь в ближайшее время в школу для приёмных родителей. В Зингспреде их несколько, но я бы посоветовала ту, что на Вейтсфер-стрит. — Куда? — В школу для приёмных родителей. Сейчас я впервые обратила внимание на её бейдж и имя Мартина Кворнсон. Это обязательное условие для получения опеки, а впоследствии для усыновления или удочерения ребёнка, о котором вы хотите заботиться. К тому же, обучение подтвердит серьёзность ваших намерений и докажет, что вы действительно обстоятельно подходите к этому вопросу. На ближайших родственников это правило, я так понимаю, не распространяется. Нет. Но вы должны понимать, что это займёт время, и что это время Ленарду Харринсону всё равно придётся жить с Эссой Мэртсток. Либо он попадёт в семью, которая будет временно о нём заботиться. Так что взвесьте все «за» и «против», прежде чем примите окончательное решение. Я поднялась, взяла сумку. «Спасибо, Мартина». «Не за что», — она улыбнулась. «Удачи, Эсцеладе». «Удача мне определённо благоволила. Я успела записаться на новый набор в школу приёмных родителей. Выяснилось, что нам предстоит четыре месяца интенсивных занятий по выходным, но чему меня там будут учить, я пока не представляла. Занятия начинались в конце следующей недели — За эту я успела относительно обставить квартиру. В моей комнате появились кровать, рабочий стол и кресло, а в гостиной диван. Всё остальное, ну или почти всё, было заказано и согласовано с владельцем квартиры. Нетронутой осталась только комната Ленарда, хотя её мне тоже предстояло обставлять. Потому что, как выяснилось, на специализированных форумах можно выяснить много всего интересного. «Социальные службы обязательно наведаются ко мне в гости, чтобы посмотреть на условия проживания ребёнка». К слову, с ребёнком мы всё обсудили. Я рассказала ему обо всём, о чём рассказали мне, и Ленард сообщил, что готов потерпеть тётку несколько месяцев, но не несколько лет во Флангстоне. От ее опеки он отказался, после чего Эсса Мэртсток набрала меня и высказала все, что обо мне думает, что я избалованная сестрой никчемность, что я испорчу ее племяннику жизнь и что так просто она мне его не отдаст. Завершалась эта гневная тирада обещанием заставить меня пожалеть о том, что я вообще во всё это ввязалась. Наверное, не случись в моей жизни Гроу, в смысле расставания с Гроу, а заодно осознание, насколько хрупкими могут быть отношения с близкими, я бы отреагировала гораздо более эмоционально. Теперь же просто пожелала ей всего самого наилучшего, отключилась и пошла делать себе кофе. Кофе, кстати, у меня получался всё лучше и лучше. То ли я перешагнула какой-то некофейный рубеж в своей жизни, то ли что-то ещё, но факт оставался фактом. После первого глотка мне уже не хотелось сморщиться и выплюнуть всё в раковину, даже несмотря на то, что я отказалась от кофемашины и варила его в гейзерной кофеварке. Благо, время у меня пока было. У меня вообще нарисовалось подозрительно много свободного времени, пока в срочном порядке дорабатывался сценарий. Но я забивала его всем, чем только можно. Например, выбирала жалюзи для комнаты Ленардо, Точнее, мы выбирали их вместе. Я сбрасывала ему варианты, а он отвергал 90% из того, что я ему присылала, после чего мы спорили до хрипоты. Всё это, в общем-то, помогало. Ближе к вечеру, намотав пять кругов по Зинксприду и дизайнерским салонам, я падала на новоприобретённую кровать и засыпала без задних лап. Сегодня, читая воскресенье, заниматься было особо нечем, поэтому я побродила по городу, избегая мест, где мы были с Гроу. Избегала я, надо признаться, не только мест, где мы с ним были, но и визоров, и новостей. Особенно, когда выяснилось, что Сибрилла Хиллерию играть не будет. «Они сейчас ведут переговоры», — по большому секрету сообщил мне Бирок. Но поскольку была смена режиссёра, и предполагается полный рестарт проекта, там все очень и очень спорно, даже по поводу неустойки. Кажется, они пытаются уломать ее на саундтрек. Я вспомнила голос Сибрильи, низкий, с грудной хрипотцой, и благополучно пожелала ей подавиться льдинкой из коктейля. Звезды падают в небо, сейчас и так сыпалось из каждого унитаза, то есть, тьфу, лилась из каждого смартфона, из каждой радиостанции и звучала в любом кафе, и я поблагодарила всех, кого только можно, что мне не придётся встречаться с ней на съёмочной площадке. Этого моя хрупкая душевная организация точно не выдержала бы. «О, да у тебя практически Skystream», — сообщила Эмири, когда я обвела камерой смартфона своё новое жилище. Берри недовольно покосилась на нас с дивана — Это было единственное, что по-прежнему стояло в моей гостиной. Хотя, вру, здесь еще стоял барный стул, который постоянно кочевал с территории кухни, весьма условной, по всему пространству. «Зачем тебе один барный стул?» — поинтересовалась подруга. «Я думала, уже не спросишь. Ну вот, считай, спрашиваю. Он остался один, и он мне понравился». Спинка в форме расправляющего крылья дракона произвела на меня неизгладимые впечатления. Точно так же, как и лапки-ножки, не царапающие пол с точенными импровизированными когтями. Подставка под ноги представляла собой кончик крыла, и как только я увидела этот стул, поняла, что не могу его не купить. А мы назначили дату свадьбы. Я не выронила верт только потому, что хорошо держала... И вообще, мне не полагалось его ронять, потому что Эмири ничего не знала про расставание с Гроу. Для нее он просто уехал в ферверн из-за случившегося с отцом. Наверное, это было неправильно, но я не готова была об этом говорить. Особенно с Эмири, у которой свадьба и счастье, и все в том же духе. — Поздравляю, — сказала я преувеличенно воодушевленно хотя, может, и не преувеличенно, откуда я знаю. У меня вообще возникало ощущение, что в последнее время я хожу в заморозке, которой позавидуют даже льды ферверно. Танцевала, но как-то без огонька. Перила больше не воодушевляли, высота тоже. Чувство было такое, что из меня вытряхнули меня, а взамен посадили какую-то правильную до тошноты тонни, какой меня все жаждали видеть. Не все, но Леона точно. Вот сейчас она бы мной гордилась. Наверное. При мысли о Леоне внутри что-то тоненько царапнуло. С сестрой мы не общались с того самого дня, когда я высказала ей всё, что думаю о бартханских методах. Эй! И Мири сощурилась. Мне кажется, или ты за меня не рада, подруга? С чего ты взяла? Может, с того, что ты улыбаешься? «Как на постере?» «Постер, кстати, выпустили. Тот самый, который мы ещё в Артахарне снимали с Гроу. И на нём я в красном платье шагала в огонь, оставив за спиной древний город. Совсем скоро предстояла фотосессия для второго, где мы с Рихтом будем красоваться вместе. Рекламную кампанию запустили полномасштабную, а нам объявили, что сниматься будем в рекордно короткие сроки, потому что фильм должен выйти осенью. То есть попасть в самый пик зрительской активности и всё такое. «Я что-то устала», — сообщила я и поспешила перевести тему. «Так когда мне отпрашиваться со съёмок?» «В конце лета», — хмыкнула Емири. «Дракон, откуси мне голову». «Здорово!» «Ты опять это делаешь?» «Что?» «Улыбаешься, как на постере». У меня в конце лета пресс-тур, честно призналась я. Пресс-тур? Да, это такая драконовая жесть, когда ты ездишь по городам и интригующе всем улыбаешься, чтобы фильмы ждали ещё больше. А ещё напускаешь на себя загадочный вид и говоришь: "О, что там будет?" да, сказала Имери. Танни Ладе поглотили Вайшерские холмы. Пока ещё не поглотили возразила я. — Но учти, на свадьбу я к тебе все равно приеду. — Даже если в этот день у тебя будет пресс-тур? Не будет. Не могу же я пропустить свадьбу лучшей подруги. — Ну почему? Можешь. — Только тогда лучшей подруги у тебя не будет. — Ты такая милая, им. Вся в тебя. Мы еще немного пообщались в том же ключе, и я нажала отбой. В воцарившейся тишине было слышно только пыхтение Берри и урчание моего желудка. Я опять забыла поесть. Кто бы мог подумать, что пустота имеет столько граней. Биение сердца, которое, если положить руку на грудь, отзывается в ладонь. Ночной неон за окнами, духота и имя, которое до сих пор горчит на губах памятью поцелуев с кофе, Я сжимала верт всё сильнее до тех пор, пока не раскрыла контакты. Мне хотелось бы ненавидеть Гроу с такой же яростной силой, как ненавидела Мика, но я не могла. Понимала, что этому чувству, которое сейчас во мне, вообще нет никаких рациональных объяснений. Не уверена даже, что это любовь, потому что от любви можно закрыться. Закрыться же от того, что билось во мне не представлялось возможным. Оно проросло в меня, сквозь меня, в самое сердце. Покатав контакты туда-сюда, швырнула мобильный прямо на диван. Метко, надо сказать, прямо в миллиметрах от наглой морды. Берри обиженно взверкнула и взмыла вверх. «Это мой диван», — предупредила я. И пошла выбирать себе технику для работы над спецэффектами. «Ну, не знаю», — заявил Бирок. «Как по мне, так она очень даже ничего». «Как по тебе, так все очень даже ничего», — фыркнула Гелла. «Да брось, она тебе тоже понравилась». Стилист ткнул ее в бок. «Иначе бы тебя здесь не было». «Здесь была бы, а на съемках нет». «Ребят, кто хочет еще виоланского?» — поинтересовалась Лира, моя ассистентка. «Все!» Я философски болтала трубочкой в коктейле, безалкогольном. Почему-то при мысли о том, что надо глотнуть пузырящиеся шипучки, у меня поперёк горла вставал ком, поэтому я предпочла оставить свой бокал нетронутым. тани эй, ты что, не рада возвращению?» — поинтересовался Гаффер. «Мы собрались небольшой, ну ладно, средний двадцать человек компанией, отметить возвращение Ильерской. Идея принадлежала Бирку, который развил бурную деятельность, собрал всех, кто хотел собраться, забронировал отдельный зал в ресторане, где мы сейчас уютно расселись. Длинный стол, над которым протянулся изогнутой формы светильник с подвесками-капельками, диванчик, паннов в современном стиле во всю дальнюю стену и двери, ведущие на балкон. Разумеется, она рада, — за меня ответил Бирок. — Мне тут один дракончик нарычал, что именно благодаря Тани, нашу Ильерскую, и вернули. — Дракончик, угу! Сказал бы сразу, наблик накряхтел. Лысый и в очках. Бирок укоризненно посмотрел на лей актрису, которая играла Исмиру. — Как не стыдно так выражаться о вышестоящем руководстве. — Ну ты ж ему не передашь? Она фыркнула. «А я уже достаточно выпила, чтобы считать это просто нелепой случайностью. Упс!» «Так что это правда?» Разговоры о Гайере перебил Лимисфарт, которому предстояло играть Гархата. Мужчина в теле, если не сказать толстяк, он был на удивление приятным и просто заряжал всех позитивом. Это неудивительно, учитывая, что в прошлом он был комиком. Если честно, я даже не представляла, как ему удастся передать образ Гархата, которого в новом сценарии обещали сделать, но ну, очень колоритным и характерным. «Правда, что?» — буркнул я в трубочку, и в коктейле возник пузырёк. «Тани, не, не скромничай», — Бирок укоризненно на меня посмотрел. «Я просто сделала так, что нам вернули лархару По залу пронёсся дружный вздох. «И ты молчала», — поинтересовался Рихт, пристально глядя на меня. «А ты предлагал мне прийти на собрание с транспарантом. Сегодня вы все здесь исключительно благодаря мне?» «Вау», — сказала Гелла и ухмыльнулась. Рихт потяжелел взглядом, совсем как Дармархский. «Ничуть не меняешься», — хмыкнул он. «Взаимно?» — ответила я. «Так, ребят!» — Лира нажала кнопку, вызывая официанта. «Сейчас нам принесут ещё виоланского, и я предлагаю выпить за Тони. Кстати, Джамира мне тоже нравится». «Это пока она снимать не начала», — заметил Рихт. «Коллектив у нас разделился на два лагеря. На тех, кому Джамира Версон понравилась, и на тех, кто пока не определился». Впрочем, был ещё Рихт и несколько энтузиастов, которые испытывали по поводу женщины-режиссёра определённый скепсис. — А вы заметили, что имя у неё тоже начинается на «Дже»? — фыркнула Лэй из «Мира». — Это тяжкая участь блокбастера про Ильерскую. Режиссёры на «Дже». — Надеюсь, характер у неё попроще. — Надейся. Ты же слышала, что она вдохновлялась Гроу?» К счастью, вошёл официант, и на время все вернулись к обсуждению Виоланского. Пока они там всё выбирали, мне пришло сообщение от Ленарда. «Гуляйте». «Гуляем», — подтвердила я. «А эта сегодня опять к юристам ездила». это стало именем нарицательным для Эссы «И что?» Судя по тому, что вернулась злющая, ничего. Довольный смайлик. Не провоцируй её. Сдалась она мне. Всё равно не провоцируй. Как скажете, босс. Чем занимаешься? Как чем? Ты в курсе, что сегодня отборочный матч на чемпионат мира по Градханду? А, то есть ты мне написал, потому что сейчас перерыв, и тебе стало скучно? Угадала. Очередной смайлик. «Ну всё, я пошёл». «Нет, нормально вообще, а?» «Мебель не забудь посмотреть. Я тебе сбросила три каталога». Отправила, в общем-то, уже понимая, что ответа в ближайшее время не дождусь. Кто бы мог подумать, что так сложно заставить подростка посмотреть мебель. Я уже с понедельника прошу его это сделать, а сегодня суббота. «Пойдёте смотреть на двойное полнолуние?» «Да, надеюсь, что в этот день ураган не налетит!» Лира прижала ладони к щекам. «Шесть лет назад, когда оно было в последний раз, у нас на всю ночь зарядили дожди». «А у нас было круто!» Бирок мечтательно закатил глаза. «Между прочим, знаете примету, что если вместе увидеть драконьий взгляд...» «Вы оба станете драконьим ужином!» «Гелла!» Гелла фыркнула то будете вместе всю жизнь подвёл итог Бирок в драконьем желудке Гелла Виоланская воскликнула Лей, когда вошёл официант. Темнокожая красавица подскочила, чудом не опрокинув тарелку с салатом на Рихта. Упс, прости. Тани, за себя ты просто обязана выпить. Сунув бокал с выдохшимся виоланским официанту, берг взял новый, в который тут же щедро плеснул пузырьков. «Между прочим, этой бутылке десять лет!» «Я ей в матери гожусь». «Очень смешно! Затони нашу смелую и отважную Теарин, которая вернула нам Ильерру!» «Без спойлеров, пожалуйста!» — хмыкнул Рихт. «То есть я хотел сказать Ильерскую!» Бирок мне подмигнул. «Затони!» — подхватили все. Я вздохнула и, ослепительно улыбнувшись, глотнула вина. Оно действительно оказалось ничего так, с легкой кислинкой и ярко выраженным фруктовым вкусом. Правда, ком в горле никуда не делся. Я постаралась проглотить его вместе с вином, и, кажется, мне это удалось. По крайней мере, пузырьки пошли куда надо, сразу стало легче. В частности, получилось доесть салат, который передо мной уныло стоял уже часа два. Потом был ещё один бокал и ещё. Я даже воодушевилась и съела с общей тарелки сыра и других закусок. «Ребят, я прошу прощения, но я сделаю это!» гафер подхватил пульт дистанционного управления. «Мне жена написала, что рогранцы сейчас продуют подчистую. Ты болеешь за рогран?» «Нет, я просто хочу на это посмотреть». Очень скоро к нему подсела большая часть нашего коллектива, и я в том числе. Никогда бы не подумала, что, совершенно не увлекаясь Градхандом, можно так яростно болеть за какую-то команду. Я болела за рогран который, к слову, достойно отыгрался, и сейчас пытался вырваться вперёд, чтобы получить возможность попасть на чемпионат мира. Как-то незаметно из зала исчезла Гелла, следом за ней Рихт, Когда они вернулись, расселись по разным концам стола, хотя до этого сидели гораздо ближе. Бирок снова сунул мне в руку бокал с шипучкой, и я выпила зорогран, потому что они победили. Потом включили новости из сферверна В этот раз принимающие страной чемпионата были они. И я поднялась. Правило «никаких новостей из сферверна работало все эти дни, и я не собиралась его нарушать. Поэтому смотрела на две луны, которые вот-вот откроются вместе, как глаза дракона. Точнее, откроются, а потом быстро разойдутся. Драконий месяц, в течение которого луны бегают парочкой по небу, подходит к концу. «Там прохладнее», — сказал Рихт, который тоже вышел на балкон. «Да ладно. Пойдём. Мы сейчас всё равно по кофе и расходимся». А новости из Ферверна уже выключили? Я не спросила это вслух, но подумала, и если бы я подумала еще, то осталась бы на балконе. А так вышла под ручку с рихтом в тот самый момент, когда по визору крупным планом показали Гроу с Сибрилой под ручку. Новость о помолвке Ферна Гранхарсона и Ферны Ридхарсон перекрыла даже ожидание предстоящего чемпионата. Не знаю, что она там перекрыла чемпионату, но мне она перекрыла дыхание. Я попыталась вдохнуть, раз, другой, третий, и не смогла. А когда поняла, что не смогу, пока вижу их, опрометье бросилось из зала.